«Обратите внимание», — сказал Хевилан Тафф, нажав на одну из клавиш. На экране замерцала какая-то диаграмма. «Что это?» «Прогноз, который я составил пять лет назад», — ответил он. Дакс прыгнул ему на колени. Тафф погладил черного котенка. «Параметры, которые я использовал, это численность соотломского населения и предполагаемые темпы его роста на тот момент. Мой анализ показал, что дополнительные продовольственные ресурсы, полученные вашим обществом благодаря тому, что Крэгер Блэксон так любезно назвал тафовым расцветом, отсрочил бы новую угрозу массового голода минимум на 94 стандарт года». «Да, но этот паршивый прогноз гроша Луманова не стоил», — оборвала его Толли Став поднял палец. «Человека более эмоционального, чем я, могло бы обидеть предположение, что его анализ был неверным. К счастью, я человек спокойный и покладистый, и тем не менее, вы абсолютно не правы, начальник Порта Мью. Мой прогноз был верен». «Значит, вы говорите, что мы не подохнем с голоду через 18 лет. Что у нас есть еще? Сколько там? Почти целый век?» Она покачала головой. «Я бы хотела этому верить, но...» «Я ничего такого не говорил». С учетом допустимой погрешности, последний сатлэмский прогноз представляется мне вполне точным, насколько я мог определить. Оба прогноза не могут быть правильными, возразила Толи Мьюн. Это невозможно, так. Вы ошибаетесь, мадам. За эти пять лет изменились параметры. Смотрите. Он нажал на другую кнопку. На экране появилась новая линия, резко поднимающаяся вверх. Это нынешняя кривая роста населения Сатлэма. Обратите внимание, как она идет вверх. Будь у меня поэтический склад ума, я бы даже сказал взлетает К счастью, я этим не страдаю Я человек грубый и говорю грубо Он снова поднял палец Прежде чем мы сможем надеяться исправить ситуацию Необходимо в ней разобраться, понять как она возникла Здесь все ясно Пять лет назад я использовал возможности ковчега И если я осмелюсь отбросить свою привычную скромность Оказал вам чрезвычайно важные услуги Сад же, не теряя времени, уничтожили все, что я создал Позвольте мне кратко объяснить, что произошло. Не успел рассвет, так сказать, в укорениться, как ваши граждане снова бросились в свои спальни дав волю плотским инстинктам и родительским чувствам и начали плодиться быстрее, чем когда-либо прежде. Сейчас среднестатистический размер семьи увеличился на 0,72 человека, а средний гражданин становится у вас отцом или матерью на 0,102 года раньше, чем 5 лет назад. «Небольшие изменения, можете вы возразить, но если это умножить на гигантскую цифру населения вашей планеты и добавить сюда все остальные параметры, разница будет колоссальной. Если говорить точнее, это будет разница между девяносто четырьмя годами и восемнадцатью». Толли Мьюн в изумлении ставилась на линии, пересекающие экран. «Чёрт!» – пробормотала она. «Как же это я не догадалась!» «Эта информация секретная по понятным причинам, но я должна была бы знать...» Она стиснула руки в кулаки. «Чёрт возьми!» – воскликнула она. «Крэк сделал такую рекламу этому идиотскому рассвету что не умудрено, что так вышло! Почему кто-то должен воздерживаться от рождения детей, ведь продовольственная проблема решена?» «Так сказал этот идиот, первый советник!» «Настали хорошие времена, так? Нулевиков все снова стали называть паникёрами а технократов превозносить, ведь они опять совершили чудо! Неужели кто-то мог усомниться в том, что они сотворят еще? Разумеется, нет!» Так что будь примерным сыном церкви, рожай детей, помогай человечеству эволюционировать и побеждать энтропию. Конечно, почему нет?» Она с отвращением фыркнула. «Тафф, ну почему люди такие идиоты?» «Этот вопрос еще более сложен, нежели проблема Саотлема», — ответил Тафф. «И боюсь, что я не в состоянии на него ответить». Если уж вы занялись поиском виноватых, то часть вины могли бы возложить и на себя, начальник порта. Заблуждение первого советника Крегора Блэксона вы закрепили в умах народа той неудачной финальной речью, которую произнес актер, игравший меня в Тафи и Мьюн. Все правильно. Я тоже виновата. Но это дело прошлое, сейчас вопрос в том, что мы можем сделать. Боюсь, что очень мало, бесстрастно ответил Таф. А вы? Один раз вы уже дали нам чудо хлебов и рыб. Может быть вы дадите нам вторую порцию Таф? Моргну. У меня сейчас больше опыта в экоинженерии, чем когда я впервые пытался решить проблему Саатлема. Я лучше знаю, какие образцы хранятся в клеточном фонде Ковчега и каково их воздействие на конкретные экосистемы. Я даже немного увеличил этот фонд во время своих странствий. «Действительно, я могу вам помочь!» так очистил экраны и сложил руки на животе. «Но за это вам придется заплатить!» «Заплатить? Мы уже заплатили! Разве вы не помните? Мои паучки починили ваш чертов звездолет!» «Несомненно так. Хотя я привел в порядок вашу экологию. На этот раз мне не требуется ни починка, ни модернизация ковчега. А вы, меж тем, снова нарушили свою экологию и поэтому опять нуждайтесь в моих услугах». У меня много текущих расходов, и самое главное, все еще огромный долг сатлендскому порту. Упорным и изнурительным трудом на многих разбросанных во вселенной планетах, я заработал первую половину из 33 миллионов стандартов, которую вы оценили свою работу, но другая половина остается неуплаченной, и я должен раздобыть ее всего за 5 лет. Могу ли я поручиться, что сумею это сделать? Возможно, на следующем десятке планет, которые я навещу, экология будет безукоризненной, или же они будут настолько обнищавшими, что я буду вынужден сделать им огромные скидки, если вообще смогу оказать услуги. Размеры моего долга угнетают меня и днем, и ночью, очень часто нарушая ясность и точность мысли и таким образом снижают эффективность моей работы. Действительно, у меня такое чувство, что когда я бьюсь над решением серьезнейшие проблемы, такой как та, что возникла на Саттлэме, я мог бы работать гораздо лучше, не будь мой ум обременен этими заботами. То Лим Юн ожидала чего-то в этом роде. Она говорила об этом Крэгу, и тот определил пределы, в которых она вольна была распоряжаться финансами. Тем не менее, женщина изобразила на лице неудовольствие. «Сколько вы хотите, Таф?» «Я думаю, 10 миллионов стандартов. Будучи круглой суммой, они могут быть легко вычтены из моего счета, не вызывая никаких математических затруднений». «Слишком много», — ответила она. «Может быть, я сумею уговорить Высший Совет сократить ваш долг на пару миллионов». «Не больше». «Давайте сойдёмся на 9 миллионах», — сказал Таф, длинным пальцем почесывая Дакса за ухом. Котёнок молча поднял свои золотистые глаза на Толемью. «Разве девять? Средняя арифметическая между десятью и двумя?» — сухо спросила она. «В экоинженерии я разбираюсь лучше, чем в математике», — сказал тав «Может быть восемь?» «Четыре, не больше. Крэггер так устроит мне головомойку». Таф уставился на неё долгим, немигающим взглядом и ничего не сказал. Лицо его было спокойным, холодным и бесстрастным. «Четыре с половиной миллиона», — сказала она, поеживаясь под его взглядом. Она почувствовала на себе взгляд Дакса и вдруг подумала, а не читает ли этот проклятый котенок ее мысли. «Черт возьми!» — воскликнула она. «Этот черный шельмец ведь, наверное, точно знает, на какую сумму мне разрешено согласиться». «Мысль интересная», — отозвался Тав. «Я согласен». И на 7 миллионов. Я сегодня щедр. Пять с половиной. Выпалила она. Дакс громко замурлыкал. Я останусь вам должен 11 миллионов стандартов с рассрочкой на 5 лет. Сказал Та. Договорились, начальник Порта Мьюн. Но у меня есть одно дополнительное условие. Какое? Спросила она с легким замешательством. Я представлю свое решение вам и первому советнику Крегору Блэксона на пресс-конференции, где будут репортеры всех ваших видеоканалов. Она должна транслироваться в прямом эфире на весь Цотлем. То Лимюн громко рассмеялась. "Но это невозможно", сказала она. "Крек ни за что не согласится, можете расстаться с этой мыслью". Хэвон Тав промолчал, продолжая ласкать Дакса. "Так, вы не понимаете всех трудностей. Ситуация слишком изменчива, вы не должны этого делать". Хэвон Тав продолжал молчать. "Чёрт", выругалась она. "Вот что «Запишите то, что вы хотите сказать, а мы посмотрим. Если там не будет ничего такого, что может взволновать общество, я думаю, вам разрешат выступать». «Я предпочел бы высказаться экспромтом», — ответил Тафф. «Мы могли бы записать конференцию и транслировать ее потом, отредактировав текст», — предложила она. Хевеланд Тафф по-прежнему молчал. Даггс взглядел на нее, не мигая. Туалим Юн смотрелась в эти все понимающие золотые глаза... И вздохнула. «Вы победили», — сказала она. «Крегор придет в ярость, но я все же героиня, черт возьми, а вы вернувшийся победитель, и я надеюсь толковать ему это. Но почему вы настаиваете на своем условии?» «Всего лишь прихоть», — ответил он. «Я часто иду на поводу у своих причуд. Может быть, мне хочется насладиться моментом и вкусить славу спасителя, а может, я хочу показать миллиардам сатлендцев, что не ношу усок?» «Я скорее поверю в домовых и бурдалаков, чем в эту чепуху», — сказала Толи Мьюн. «Да». «Есть причины, по которым численность нашего населения и острота продовольственного кризиса держится в тайне, вы знаете. Это политика. Вы не должны и думать о том, чтобы, ну скажем, открыть именно эти секреты зрителям». «Мысль интересная», – моргнув, сказал Тафф. На его лице по-прежнему ничего нельзя было прочитать.